Глава седьмая Кулин выбежал из Алькова и бросился в холодный сумрак коридора. «Сюда, сюда!» — прошипел он, увидев приближающихся Слейд и Уорну. Люциус нес, перекинув через плечо тело Беллока. Лейла волочила за собой Тониуса. «Отличная работа, друзья мои!» — сказал Кулин. «Вас кто-нибудь видел?» Слейд покачала головой. «Этот ваш Друэрд погиб!» — пророкотал Уорна. «Беллок пристрелил его. К счастью для вас, я оказался поблизости». «Куда их?» — спросила Слейд. «Беллока можно пока запереть в нижней кладовой», — сказал Кулин. «Но вначале нужно надежно запереть Тониуса. Тащите его за мной». «А что в нем такого особенного в этом Тониусе?» — спросила Лейла. «Неважно». «И почему мы скрываем все это от Молоха?» — прорычал Уорна. И это тоже не важно. Пойдем. Они зашагали по каменному коридору и скрылись из виду. Струи дождя неслись сплошным потоком, собираясь в лужи и просачиваясь вниз, к подвальным помещениям Эльмингарда. Маут Плайтон, сжимая в руках ружье, выкатилась из укрытия, как только все стихло. Она подбежала к двери Алькова и подергала ручку. Заперто. Бурча под нас проклятия, Маут опустилась на колени и достала связку отмычек. По спине пробежал пот, когда она, вздрагивая при каждом звуке и раскате грома, завозилась с замком. Давай же! сплюнула она. Давай, мать твою! Дверь распахнулась. Держа оружие наготове, Плайтон прокралась внутрь, где тут же была встречена обступившими ее во мраке жутковатыми скелетами и заточенными в колбах чудищами. К стоящему посреди комнаты деревянному стулу была прикована женщина со странным обручем на опущенном голове. «Кара!» Свол пьяно помотала головой, услышав голос Плайтон. Глаза пленницы блеснули за цветными линзами устройства. «Ты кто?» – выдохнула она. Плайтон подошла к ней и стала расстегивать кандалы. «Все хорошо, Кара, это я, Маут. Я тебя вытащу». Маут? «Маут я видела», — пробормотала Кара. «Все будет хорошо», — уверила ее Плайтон, сражаясь с наручниками. «О, вот Трон!» — более отчетливо произнесла Кара, распрямившись на стуле. «Что такое, Кара? Все ведь хорошо. Дай мне только... Я видела, вспомнила. Он здесь, он здесь, здесь!» «Кара, что ты хочешь сказать?» Свол затряслась и неожиданно метнулась вперед. Ее скрутил резкий приступ рвоты. «Кара!» Плайтон освободила ее и отбросила в сторону цепи, с лязгом упавшие на пол. После этого стащила с головы свол странное устройство с линзами. «Он здесь, Маут!» Слайд здесь!» — пробулькала Кара. Помогая ей подняться, Плайтон почувствовала, как волосы становятся дыбом. «Нет его здесь, Кара! Все хорошо, прекрати!» «Он здесь!» В огромной эльмингардской кухне пахло перцем, а также гусиным и свиным жиром. Завершив свои ночные труды, повара удалились, оставив только нескольких мальчиков-уборщиков начищать мраморные столешницы и мыть полы. Горшки было необходимо вымыть, а духовки проветрить. Двое детишек, приставленных к мытью посуды, развеселились за своими эмалированными раковинами и стали кидаться друг в друга пеной и щетками для чистки бутылок. Один из старших служителей, облаченных в доходящий до пола передник, вышел из кладовой и принялся отчитывать расшалившуюся парочку. Схватив за уши, он поволок шалунов прочь из кухни, не обращая внимания на их протестующий писк. Остальные мальчишки оторвались от своих дел, чтобы подкрасться к двери, где можно было подслушать и подсмотреть, какое наказание получат мойщики посуды. Белкнеп воспользовался этой возможностью, Он заскользил по старой кухне, держась как можно ближе к тени возле стен и прижимая к груди винтовку. Старые трюки не так-то просто забыть. Всегда держись в укрытии, пригибай голову. Сердце бешено забилось. Стоило хотя бы одному из мальчишек оглянуться, и его бы заметили, подняли тревогу. Но дальше прятаться стало невозможно. Надо было найти Кару, и не существовало в этот момент ничего более важного во всей галактике. Часть его сознания словно отошла в сторонку и посмеивалась над ним. Всю свою взрослую жизнь он подвергал себя риску. 6 лет в гвардии, 9 в качестве окружного медика, а все остальное время отработал подпольным врачом. Каждый раз, идя на риск, он делал это ради общего блага, исходя из профессионального долга. И всегда его поступки были просчитанными и рациональными. Но сейчас... Он лез прямо в осиное гнездо, кишащее еретиками и социопатами ради любви женщины, которую узнал так недавно, ради женщины, которая, скорее всего, уже неделю как мертва. Это было совсем на него не похоже. Не его уровень. Он никогда не работал полевым агентом Инквизиции, как, например, Тониус, Беллок, Хыс или, трону покой его душу, Гарла Нейл. Ни не такую жизнь он избрал для себя, и никто не призывал его на эту службу. Белкнап был всего-то демобилизовавшимся солдатом, умеющим неплохо обращаться с Лазганом, но плохо знакомым с техниками бесшумного передвижения и использования укрытий. Все, что у него было, так это вера и страсть, и он очень надеялся, что этого окажется достаточно. Мальчишки-уборщики отхлынули от двери, бросаясь по своим местам. Видимо, возвращался их начальник. Белкнап едва успел выскочить через дверь в противоположном конце кухни, Он затаился в тени, восстановил дыхание и направился к грязной лестнице, ведущей на верхние этажи странного дома. Когда он уже стоял на ступенях, снаружи раздался грохот, прорвавшийся сквозь непрерывный ропот грозы. Что это было? Турбины флайера? «Мне бы очень хотелось знать, что здесь происходит», — произнес Зигмунд Молох, заходя в холодную и сырую кладовую. Он появился, словно из ниоткуда. Кули наглянулся, увидел своего компаньона и бесшумно выругался. Нацепив на лицо усталую улыбку, он пошел навстречу. «Зик, Зик, дружище! Тебе незачем беспокоиться по таким пустякам!» Он взял Молоха под локоть и попытался вместе с ним спокойно выйти за дверь, но тот стряхнул его руку. «Мне не нравится, что ты от меня что-то скрываешь, Орфео. Кто это?» Молох отпихнул кулина в сторону и направился к дальней стене нижней кладовой. Уорна и Слейд неохотно отошли от своего пленника. Арфео понял, что теперь придется проявить куда больше обходительности, чтобы успокоить компаньона, поэтому решил изменить подход. «Признаюсь, Зик, ты меня поймал. Это Беллок. Я хотел сделать тебе сюрприз». «Беллок?» — спросил Молох, вглядываясь в лицо человека — которого Слейт и Уорна приковали цепями к каменной стенке кладовой. «Беллок, дознаватель, мне хотелось сделать тебе подарок», — произнес Кулин. Молох уже не обращал внимания на фасилитатора. Он опустился на колени возле Беллока, вглядываясь в его лицо. «А я-то полагал, что прикончил тебя», — произнес Зигмунд. Стоящий позади него кулин бросил резкий взгляд на Уорну и Слейд. Лейла опустила ладонь на рукоять пистолета в кобуре. Люциус бесшумно вытащил болтер. Казалось, что Молох ничего не замечает. Он протянул руку к шее дознавателя и принялся массировать точку пульса. Беллок забормотал и открыл глаза. Голова его закачалась. Глаза пытались сфокусироваться. Кровь сочилась сквозь тесно сжатые зубы. «Молох» — угадал, — ответил Зигмунд. «Ты что здесь делаешь, Беллок? Какая причина могла привести тебя ко мне?» «Я хотел...» Слова, срывающиеся с разбитых губ дознавателя, были неразборчивы. «Хотел...» «Чего ты хотел?» — спросил Молох. «Отомстить тебе, ублюдок! Хотел отомстить! Ты бросил меня подыхать! Мы же братья, когниты!» «Я помогал тебе ради братского взаимодоверия, а ты предал меня!» Молох встал и посмотрел сверху вниз на Беллока. «Ты лишь жалкое подобие истинного когнита, жиденькое пятно или шестое поколение, оскорбляющее наши традиции. Ты только инструмент, которым я пользовался без всяких угрызений совести. Я ничего тебе не должен». Беллок простонал и попытался броситься к Молоху, но цепи оказались слишком короткими. «Значит, ты проделал весь этот путь только для того, чтобы убить меня?» — спросил Зигмунд, прежде чем повернуться к Куллину. Впрочем, меня куда больше волнует другой вопрос. Как, черт возьми, он сумел выйти на меня? «Зигмунд, мы уже работаем над тем, чтобы узнать ответ» осторожно произнес Орфео. «А пока...» «Нет», — отрезал Молох. «Я хочу знать, что происходит, Кулин. Сейчас же!» Уорна стремительно бросился к нему. Зигмунд прищелкнул пальцами правой руки, и болтерный пистолет вылетел из рук Люциуса. Молох подхватил его, развернулся и нацелил в голову Беллока. «Молох!» «Это ведь вопрос восхитительного чувства братского взаимодоверия!» пробубнил дознаватель. «Молох!» «Заткнись!» сказал Зигмунд, нажимая на спусковой крючок. Голова Беллока взорвалась. Забрызганная кровью Слейт отскочила назад. Вздрогнул даже Уорна. «Зигмунд!» проворчал Кулин. Молох грязно выругался, прежде чем повернуться к ним, и спокойно возвратил Болтер Люциусу. «Что еще ты скрываешь от меня, Арфео? «Ничего», — уверенно произнес Кулин. «Я задам вопрос иначе», — произнес Молох. «Как Беллок сумел меня найти? И почему я слышу рев турбин?» «Я не!» — забормотал Уорна. Слейд и Уорна одновременно протянули руки к загудевшим линкам. «К нам приближается транспорт», — сказала Слейд, посмотрев на Кулина. «Видишь», — произнес Молох, — «думаю, Арфео, пора тебе прекратить вранье и доходчиво объяснить мне, что во имя бессмертной восьмерки здесь происходит».